Возражал он также и против того, что Сенешаля Бассе и Сира Монпеза включили в список заложников. Так как они арестовали и повесили нескольких должностных лиц французского короля, можно было не сомневаться в том, какая их ждет участь. Однако Валуа настаивал на выдаче ему Сенешаля и, главное, зачинщика мятежа сен -Сардо. В переговорах принимал участие и лорд Мортимарф. Он попросил, чтобы ему разрешили побеседовать с глазу на глаз с графом Кентским, но Каннетабль запротестовал. Нельзя обсуждать вопрос о перемирии при посредстве перебежчика из лагеря противника. Однако Роберт Артуа и Карл Валуа выразили полное доверие Мортимеру, и англичане отошли в угол шатра. «Неужели вам так хочется, лорд, поскорее вернуться в Англию?» — спросил Мортимор. Граф Кэнский промолчал. «И предстать перед вашим братом, королем Эдуардом, приступы гнева и несправедливость коего вам достаточно известны», — продолжал Мортимор. «И который, к тому же, будет упрекать вас за поражение, хотя виновны в нем диспенсеры». «Ибо вас предали, лорд. Вы сами знаете это. Нам известно, что вам обещали прислать подкрепления, и клятвенно заверяли, что они уже в пути, тогда как никто их даже не собирался погрузить на корабль. А что вы скажете о приказе, данном Сенешалю Бордо и запрещавшем ему оказывать вам помощь до прибытия подкреплений, которых никто и не думал посылать? Разве это не предательство?» Не удивляйтесь, что я так хорошо осведомлен. Я обязан этим ломбардским банкирам. Задавались ли вы вопросом, какова причина столь преступного вероломства в отношении вас? Неужели вы не видите, почему все это делается? Граф Кэнтский продолжал хранить молчание. Слегка склонив голову, он рассматривал свои ногти. «Вернувшись отсюда победителем, вы, милорд, превратились бы в постоянную угрозу для диспенсеров», — продолжал Мортимор. «Вы приобрели бы слишком большой вес в королевстве, и они предпочли видеть вас в опале, как побежденного, пусть даже ценой аквитании». «Что для людей...» Единственная забота которых присваивать себе поместья знатных баронов, что для них потеря о квитании. Понимаете теперь, почему три года назад я оказался перед выбором? Либо бороться за Англию против короля, либо за короля против Англии кто поручится что тотчас же по возвращении вас не обвинят в измене и не бросят в темницу вы еще молоды милорд и не знаете на что способны эти мерзкие люди граф кентский отбросил свои белокурые локоны за уши и не торопясь ответил теперь я узнал их милорд «На собственной шкуре. «Не согласились ли бы вы, вы предложить себя в качестве первого заложника, при том условии, конечно, что с вами будут обращаться как с принцем крови? «Сейчас, когда Аквитания потеряна для Англии, и, боюсь, что потеряна навсегда, наш долг — спасти само королевство, и сделать это мы сможем только находясь здесь». Юный граф поднял на Мортимора удивленный взгляд. Однако барон прочел в нем согласие. Еще два часа назад, проговорил граф Кент, я был наместником моего брата-короля. А сейчас вы предлагаете мне примкнуть к мятежникам? Эти два часа прошли как одна минута. Великие дела всегда решаются в мгновение ока. «Сколько времени вы даете мне на размышление. «В этом нет необходимости, милорд, поскольку вы уже решились». И когда юный граф Эдмунд Кент, вернувшись к столу, где вырабатывались условия перемирия, заявил, что он согласен быть первым заложником, все расценили это как немалый успех Роджера Мортимера. Мортимер, наклонившись к нему, сказал... «А сейчас мы обязаны сделать все, чтобы спасти вашу невестку и кузину, королеву. Она достойна нашей любви и может стать главной нашей опорой».